Явление в Галилее. Свидетельство Иоанна. Обратимся к явлению воскресшего Иисуса ученикам, которое Иоанн называет третьим. После того, опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так: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 Это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: "Принесите рыбы, которую вы теперь поймали". Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: "Придите, обедайте". Из учеников же никто не смел спросить его: "Кто ты? Знаешь, что это Господь?". Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мёртвых. Вновь мы видим, как ученики не сразу узнают Иисуса, и в конце повествования слышим глухой намек на сомнение в том, что это он. Они не смеют спросить его: "Кто ты?" Евангелист употребляет глагол, означающий не просто спрашивать, и испытывать, допытываться, выяснять. Ученики понимали, что это действительно он, отмечает Иоанн, но в то же время им хотелось в этом удостовериться, говорит современный толкователь. Видя изменившееся лицо, исполненное необычайного величия, они были очень изумлены и хотели бы что-нибудь спросить об этом, но страх и сознание, что это был не кто-то другой, а именно он, удерживали их от вопроса говорит древний толкователь. Можно было бы предположить, что ученики поначалу не узнали Иисуса по той причине, что он стоял на берегу, а они были в лодке. Однако евангелист специально отмечает, что расстояние до берега было небольшое. 200 локтей составляет около 90 метров. Еще одно объяснение подчеркивает человеческую слабость. Петр и другие ученики слишком устали и разочаровались после бесплодных усилий целой ночи. Однако наиболее очевидное объяснение вытекает из сопоставления этого явления с другими явлениями воскресшего. Изменился его внешний вид. То, что Иисус ранее являлся им дважды и что они услышали его голос с берега, не помогло им узнать его. Каким образом Иоанн узнал учителя? Вероятно, не столько по голосу или внешнему виду, сколько благодаря тому же внутреннему чувству, которое охватило двух учеников из Евангелия от Луки, когда они встретили Иисуса на пути в Имаус. Когда ученики вышли на землю, вытащив за собой сеть, они обнаружили, что рыба уже жарится на огне. Ранее в евангельских повествованиях об умножении хлебов и о Тайной вечере мы видели, как Иисус, благословив, приламывал хлеб, однако обязанность найти еду и приготовить ужин лежала на учениках. У Иоанна мы читали о том, как ученики отлучились в город купить пищи, пока Иисус сидел у колодца, а затем, вернувшись, просили его: "Рави, ешь". Теперь же ученики и учитель как бы меняются ролями. Он сам приготовил для них еду и приглашает к обеду. Хлеб и рыба, разложенные на огне, вероятно, появились там сверхъестественным образом. Об этом в повествовании евангелиста не говорится, но это подразумевается. Можно также отметить тот факт, что хлеб в Евангелии от Иоанна является евхаристическим смыслом, а рыба в древней церкви символизировала Христа. В греческом слове видели криптограмму для обозначения слов Иисус Христос, сын Божий, спаситель. Однако очевидно, что совместная трапеза Иисуса с учениками в данном случае не было евхаристией. Ел ли Иисус вместе с учениками или только угощал их? У Матфея и Марка ничего не говорится о том, чтобы Иисус ел с учениками после воскресения. У Луки воскресший Иисус возлежит с двумя учениками, однако в момент преломления хлеба становится невидимым. Из рассматриваемого повествования Иоанна явствует, что Иисус разложил рыбу на огне, приказал ученикам принести пойманную ими рыбу, взял хлеб и дал им также и рыбу. Само по себе все это еще не доказывает, что он ел вместе с ними. Однако употребленное далее выражение, когда же они обедали, очевидно указывает не на апостолов, а на иисуса вместе с апостолами. Тот факт, что иисус ел с учениками, а не просто наблюдал, как они едят, находит наиболее прямое подтверждение в словах Петра из книги Деяний. शिव Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мёртвых. Для Петра тот факт, что воскресший Иисус был способен есть и пить с учениками, является доказательством того, что явившийся им не был ангелом или призраком. Он воскрес в человеческом теле. Это тело, как мы видели, приобрело особые свойства, и даже внешний его облик изменился, однако способность есть и пить воскресший Иисус не утратил. Рассказ Иоанна о явлении Иисуса ученикам на море Тивериадском имеет сходство с рассказом Луки о чудесном лове рыбы на озере Геннесаретском. В книге Чудеса Иисуса мы указали на основные пункты сходства и различия между двумя эпизодами. Повторим их здесь. Сходство касается следующих деталей. Первое. Ученики ловили рыбу в течение всей ночи и ничего не поймали. Второе. В обоих повествованиях участвуют Симон и оба сына Зеведеева, к которым Евангелие от Иоанна примыкают Фома, Нафанаил и двое неназванных учеников. Третье. Иисус повелевает ученикам закинуть сеть. Четвёртое. Они вылавливают такое количество рыбы, которое невозможно объяснить иначе, как чудом. Пятое. Упоминается, что произошло с сетью. У Луки она стала прорываться, у Иоанна ученики не могут вытащить ее от тяжести. Шестое. В обоих эпизодах только Пётр реагирует на чудо. Седьмое. В обоих случаях Пётр называет Иисуса Господом. Восьмое. Прочие участники событий в обоих эпизодах ничего не произносят. Девятое. В обоих случаях история заканчивается тем, что ученики следуют за Иисусом. 10. В обоих эпизодах Симон назван Симоном Петром, что у Луки больше нигде не встречается. Отличия рассказа Иоанна от рассказа Луки заключаются в следующем. Первое: Иисус находится не в лодке с учениками, а на берегу. Второе: ученики не сразу узнают его. Третье: Симон и сыновья на находятся в одной лодке, а не в разных. Четвёртое: сеть не разрывается. Пятое: Петр не просит Иисуса выйти от него, а наоборот, вплавь бросается ему навстречу. Шестое: ученики вытаскивают сеть с рыбой на берег. Седьмое: Иисус повелевает им принести пойманную рыбу, хотя на огне уже жарится другая рыба. Восьмое: пойманную рыбу пересчитывают, и евангелист называет точное количество 153. Девятое: ученики обедают с Иисусом десятое. Никто не смеет спросить его: "Кто ты?", зная, что это Господь. Как мы отмечали в той же книге, два близких по смыслу чуда, помещенные в начале одного Евангелия и в конце другого, образуют смысловую арку. Скорее всего, было два похожих чуда: одно в начале общественного служения Иисуса, другое в конце. Второе чудо стало напоминанием Петру о его призвании, на который при первом чуде указал ему Иисус. Слова Петра иду ловить рыбу, с которых начинается рассказ о втором чуде, можно воспринять как указание на его намерение вернуться к прежнему занятию после того, как Иисус умер и воскрес. Повторение чудесного лова рыб должно было напомнить Петру и другим ученикам, что Иисус поставил перед ними иную задачу уловить человеков.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 Пётр говорит ему: "Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя". И Иисус говорит ему: "Паси овец моих". Говорит ему в третий раз: "Симон и Ионин, любишь ли ты меня?" Пётр опечалился, что в третий раз спросил его: "Любишь ли меня?" и сказал ему: "Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя". И Иисус говорит ему: "Паси овец моих". Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел. А когда состаришься, то прострёшь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это давая разуметь, какую смерть Пётр прославит Бога. И сказав всее, говорит ему: "Иди за мною". Выражение, с которого начинается данный текст, правильнее было бы перевести как: "Когда они позавтракали". Беседа следовательно происходит не за едой, а после еды. Следует обратить внимание на то, что в центре диалога между Иисусом и Петром стоит не тема покаяния, а тема любви. Иисус не спрашивает Петра, сожалеет ли он о содеянном, и Пётр не произносит слова раскаяние, сожаление и раскаяние как бы само собой подразумеваются. Иисус сначала спрашивает Петра, любит ли он его больше, чем другие ученики. А затем дважды любит ли он его. Петр, в свою очередь дважды отвечает одинаково, а в третий раз, восприняв настойчивость Иисуса как признак недоверия, усиливает свой ответ дополнением: "Ты все знаешь". Это дополнение вероятно является намеком на отречение и раскаяние. Тема любви занимает центральное место во всем четвертом Евангелии и особенно в главах 14-17, содержащих описание прощальной беседы Иисуса с учениками и его молитвы об учениках. В этой беседе Иисус говорил о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу, о своей любви к ученикам и любви учеников к нему, о любви Отца к его ученикам и о любви учеников между собою. Любовь непростая, человеческая, обусловленная родственными связями или взаимным лечением людей друг к другу, а сверхъестественная, жертвенная, являющаяся даром Божиим и требующая от человека подвига, связывает отца, сына и учеников в единое нерасторжимые целое. Именно любовь является тем ферментом, который пронизывает собой все тело церкви, соединяя людей с Богом и друг с другом. Спрашивая Петра о том, любит ли он его, Иисус говорит именно об этой жертвенной любви. Не случайно за троекратным исповеданием Петра следует предсказание Иисуса о том, что он закончит жизнь не своей смертью. Как Бог возлюбил мир настолько, что отдал сына своего единородного, и как сын настолько возлюбил своих овец, что жизнь свою положил за них, так и Петру предстоит доказать любовь к учителю не словами, а собственной жизнью. Троекратный вопрос Иисуса толкователи и древние и современные связывают с троекратным отречением Петра. а в троекратном паси овец моих видят восстановление Петра в апостольском достоинстве. Так как когда совершали злодейства иудеев и происходили бывшие при этом события, божественный Пётр, объятый великим ужасом, трижды отрекся Господа, то он и исцеляет этот недуг, и требует трех отдельных исповеданий, как бы противопоставляя их тем трем отречениям. Падение словом и вину, заключавшуюся в одних только речах, и разрешать надлежало точно таким же образом. Поэтому требовал сказать: "Любит ли он больше других?" Итак, кто получил большее по сравнению с другими, отпущения, от того и требуется сказать, больше ли он и любит. Ибо по слову Спасителя, кому много отпускается, тот многого и возлюбит. Оботречение не вспоминает, не укоряет за него, но говорит: "Если любишь меня, позаботься о братьях, и докажи теперь ту горячую любовь ко мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за меня". Троекратным вопрошанием и исповеданием врачует троекратное отречение. Троекратное отречение Петра от Иисуса соответствует троекратному обету любви, который теперь Иисус от него получает. Этому новому Петру, любящему Иисуса как доброго пастыря, положившего жизнь за своих овец, может быть поручена новая задача следовать за Иисусом в роли второго пастуха стада Иисусова, который будет охранять овец и подобно Иисусу отдаст за них жизнь. В этой роли необходима ревность и энергия Петра, однако своей его теперь замещено истинным ученичеством. Таким образом, смысл изображения Петра в этом Евангелии не в том, чтобы очернить Петра, но в том, чтобы показать, как трудным путем через падение и обретение благодати Иисуса он приходит к возможности стать главным пастырем церкви. Пётр играет ключевую роль во всей 21 главе Евангелия от Иоанна. Список учеников, в которым Иисус явился в Галилее, начинается с Симона Петра. Он инициирует рыбную ловлю, другие шесть учеников следуют за ним. Он бросается в море и плывет навстречу Иисусу. Он вытаскивает на землю сеть с рыбами. Ему Иисус трижды задает вопрос: "Любит ли его он?" И трижды повелевает пасти овец своих. Ему Иисус предсказывает мученическую смерть. И тем не менее, в 21 главе есть еще одна значимая фигура это ученик, которого любил Иисус. Как мы помним, на Тайной вечере он возлежал у груди Иисуса, и Пётр через него задавал вопрос учителю. Потом оба они бежали к гробу Иисуса, но любимый ученик бежал быстрее и вошел первым. Сейчас же именно он, а не Пётр, первым узнает стоящего на берегу Иисуса. Иоанн Златоуст по этому поводу отмечает. Петр и Иоанн опять обнаруживают особенности своих характеров. Тот был пламеннее, а тот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее. Поэтому Иоанн первый узнал Иисуса, а Пётр первый пошел к нему. И так Пётр, как только узнал его, бросил все, и рыбу, и сети, и припоясался. Хотя ученики были в расстоянии 200 локтей, Пётр, несмотря и на это, не захотел ждать, пока придет в лодке, но поспешил вплавь. Приведем также комментарий русского богослова протоиерея Сергия Булгакова, посвятившего специальное исследование взаимосвязи между Петром и Иоанном. В описании рыбной ловли мы наблюдаем ту же тонкую молчаливую параллель двух учеников. Узнает Господа Иоанн и сообщает об этом Петру. И для последнего до такой степени несомненно свидетельство Иоанна, что он, верный своему темпераменту, бросается в море навстречу Господу. Ясновидение любви и веры, преимущество ведения и здесь остается за Иоанном, который однако пребывает сопряженным с Петром неким таинственным союзом. Двоеединство первоверховного апостола и любимого ученика сохраняется и далее в завершающей сцене Евангелия от Иоанна. Пётр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: "Господи, кто предаст тебя?" Его увидев, Петр говорит Иисусу: "Господи, а он что?" И Иисус говорит ему: "Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною." И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? В отличие от Евангелия от Марка и Луки, где Христос возносится на небо, Евангелие от Иоанна завершается сценой, в которой Иисус идет, а двое учеников следует за ним. Эту сцену можно уподобить окончанию художественного фильма, в котором герои уходят вдаль под движущиеся субтитры. Очевиден также параллелизм между завершающей сценой Евангелия и самым первым появлением в этом Евангелии будущих учеников Иисуса, которые, услышав слова Иоанна Крестителя о нем, последовали за ним сходство усиливается, если принять во внимание, что и в первом эпизоде одним из учеников, не названным по имени, был вероятнее всего сам автор четвёртого евангелия. Слова, которые Иисус посвящает судьбе любимого ученика, представляют собой загадку для толкователей. Иногда в них видят указания на то, что автор четвёртого Евангелия надеялся дожить до второго пришествия Христа. Однако такое толкование противоречит разъяснению, которое делает сам автор. Слова Иисуса не означают, что он не умрёт. Скорее в них можно видеть иносказание, обозначающее отличие пути Иоанна от пути Петра. Последнему предстоит мученическая смерть, тогда как Иоанн станет свидетелем Иисуса на земле и напишет Евангелие, которое сохранится до второго пришествия. Любимый ученик провел день с Иисусом в самом начале его служения, еще до того, как Петр впервые его увидел. Слова о его пребывании в конце Евангелия указывают на несение им свидетельства после того, как евангельская история Иисуса достигла завершения. Предназначение Петра отдать жизнь за Иисуса и его последователей. Предназначение любимого ученика продолжать свидетельствовать об Иисусе. Таким образом, возможность для любимого ученика быть свидетелем открывается еще до того, как учеником становится Петр, и свидетельство его продолжится и после того, как Петр закончит свое ученичество. В определенном смысле оно продолжится до второго пришествия, поскольку это свидетельство заключено в Евангелии. Согласно церковному преданию, Иван Богослов, автор четвёртого Евангелия, дожил до глубокой старости. Об этом говорят Иреней Лионский и другие авторы. По сообщению блаженного Иеронима, Иван скончался на 68-м году после распятия Христа, то есть около сотого года по Рождестве Христову. Тот же автор сообщает, что в старости Иван уже не мог внятно говорить, и лишь повторял своим ученикам: "Дети, любите друг друга".